«Искусство и ремесло». Голос из телефонной трубки, которую прижал к уху Джон Дортмундер, звучал не то чтобы как далекое эхо, скорее как далекая полицейская сирена. «Джон!» — прохрипел мужчина. «Как у тебя дела?» «До того, как ты позвонил, было неплохо», — подумал Дортмундер. «Это кто-то, с кем я сидел», — сообразил он. «Но кто?» Он познакомился в местах не столь отдаленных с очень многими людьми до того, как научился, как нужно правильно уходить в тень в критические моменты, например, когда прибывает группа спецназовцев. Все те заключенные, сокамерники, соузники, у них были веские причины, почему они оказались здесь. ДНК никогда не ошибалась, всегда брало свое. И лучшее, что оно могло сделать для тех парней – Это найти их отцов, если они вдруг захотели бы этого. Такая группа не организовывала встречи друзей после долгой разлуки. Так почему ему позвонили днем, в разгар недели и в середине октября? «Поживаю, хорошо», — был ответ Дортмундера. Про себя он подумал. «Денег у меня достаточно, но только не для тебя». «Хм, значит, нас двое таких», — сказал голос. «А если ты меня не узнаешь. Тогда это три пальца. О, -о, О! вырвалось у Дортмундера. У три пальца Джилли было, как и у всех нормальных людей, десять пальцев. Кличку свою он получил по другой причине: он владел специфической техникой боя. Драки в тюрьме отличаются тем, что проходят на очень близком расстоянии, длятся недолго и без оружия. Бывший сокамерник так искусно владел в бою тремя пальцами правой руки, что всегда умел убедить другого парня быстро переосмыслить свою точку зрения. Дортмундер еще тогда решил держаться от него подальше, вне досягаемости его руки, и не видел повода менять линию поведения. «Судя по всему, ты вышел, спросил Джон. Голос трех пальцев прозвучал удивленно. «Разве ты не читал обо мне в газетах?» «А, «А, все плохо, оказывается», – проявил сочувствие Дортмундер. В преступном мире, в их мире, наихудшее, что может произойти, это найти свое имя в газетных новостях. Официальное обвинение тоже сулило огромные проблемы, но осуждение за проступок, который заслужил освещение в печати, было хуже всего. Однако, судя по всему, три пальца вовсе не расстроился. Нет, Джон, все в порядке. Это так называемые чернила. Чернила. «У тебя сохранился Таймс за прошлое воскресенье?» – спросил он. Удивленный Дортмундер переспросил. «Нью-Йорк Таймс? Ну, конечно же. Что же еще? Открой раздел «Искусство и развлечения Страница 14. И прочитай. А после мы встретимся. Как насчет завтра в 4 часа?» «Встреча. У тебя есть что-то на примете?» «Конечно. Ты знаешь Портобелло?» «Что это, город? Ну, вообще-то, это гриб такой. А еще есть потрясающая небольшая кафешка на Мерсер-стрит. Ты должен знать это место, Джон». «Окей», — ответил Дортмундер, — «в четыре часа завтра». Держаться подальше от трех пальцев Джилли всегда было разумной мыслью. Но, с другой стороны, он знал номер телефона Дортмундера. Значит, у него должен был быть и его адрес». Кроме того, его бывший сокамерник снискал славу человека, что долго держит обиду, скорее даже вцепляется в нее мертвой хваткой. «Увидимся там», — пообещал Дортмундер и начал думать, знает ли он кого-нибудь, у кого мог заваляться «Нью-Йорк Таймс» за прошлое воскресенье. В химчистке на Третьей авеню нашелся один экземпляр газеты. «Жизнь Мартина Джилли». В последние дни стало совсем другой. Грандиозное изменение, говорит он своим скрипучим голосом, и посмеивается, когда поднимает чашку мокка капучина. Жизнь действительно изменилась в лучшую сторону для этого сторожила-тюрьмы со сроком за насилие. В течение многих лет Джилли не подавал ни единой надежды на реабилитацию, однако случилось невероятное. «Многие парни нашли спасение в религии», — объясняет он, — «а я открыл для себя искусство». За нападение носокамерников Джилли засадили в одиночный карцер. За длительное время, проведенное в нем, преступник попробовал свои силы в рисовании. Он начал свой творческий путь от простого каляканья огрызком карандаша на страницах журнала Затем перешел на цветные мелки и бумагу. И когда на его работы обратили внимание тюремные власти, на масло и холст. Те последние рисунки, которые содержали аллегорическую трактовку воображаемых городских пейзажей, привели к появлению полотен Джилли в нескольких галереях. Те, в свою очередь, благоприятно повлияли на его условно-досрочное освобождение. До этого его прошения отклонялись три раза. И вот он уже организовал собственную выставку в Сохо, в Вестпейл-галерее. Дортмундер прочитал статью до конца, не веря в ее содержание, но все же вынужден был поверить. «Нью-Йорк Таймс является официальным источником, верно? Значит, все написанное должно быть правдой». «Спасибо», – поблагодарил он работника химчистки – и вышел, качая головой. Посреди нимф и папоротников Порто-Белло три пальца Джилли выглядел как существо, которое придает напряжение волшебным сказкам. Это был плотный мужчина с густой черной шевелюрой. Отдельные пряди волос на лбу образовывали завитки, остальные свисали поверх ушей и шеи. Единая широкая черная бровь, как тяжелый блок, придавливала глаза сверху. Глаза были бледно-голубыми, косящими, в них не было тепла, и они подозрительно пялились на мир по сторонам толстого носа, похожего на бейсбольный мяч, забытый под дождем. Рот, сколько у него было этого рта, выглядел тонким, прямым и бескровным. Дортмундер никогда не видел этого человека ни в чем другом, кроме тюремной формы из джинсовой ткани. Его новый образ был непривычен для Дортмундера. Черная кашемировая водолазка и темно-бордовая куртка из искусственной кожи на молнии. Одетый в такой наряд, Джилли создавал впечатление, что он выкрал свое новое тело у полицейского на пенсии. Глядя на сидящего мужчину, перед которым стояла чашка необычной формы, мокка капучина, Дортмундер припомнил еще одну неожиданную информацию – что у трех пальцев было и другое имя – Мартин. Маршируя по полупустому ресторану, Джон рассматривал всевозможные варианты и пришел к выводу, что нет, это не Мартин, это был по-прежнему три пальца. Когда Дортмундер подошел, тот не встал, чтобы поприветствовать его, а лишь похлопал ладонью по белой мраморной поверхности столика, приглашая присесть. Подошедший – Вытянул изящный черный стул из кованого железа и произнес: Ты ничуть не изменился, три пальца, и присел. И все же, возразил три пальца. Внутри я уж совсем другой человек, а ты такой же, как снаружи, так и внутри. Я прав. Наверное, согласился Дортмундер. Я прочитал газету. Чернила, напомнил ему три пальца и улыбнулся, обнажив те же старческие серые и неровные зубы. «Это реклама, Джон», — добавил он. «Она разгоняет мир искусства. Ты можешь быть гением, ты можешь быть хоть самим да винчи плоти, но если ты не знаешь, каким образом разрекламировать себя, то считай, что все пропало». «Догадываюсь, что ты в этом специалист», — заметил Дортмундер. «Ну, я еще учусь», — признался три пальца. Галерея открылась в прошлый четверг, прошла неделя. Я вишу всего три недели, и мы получили две красных точки. Повтори еще раз, сказал Дортмундер. Тут подошла стройная официантка с меню, в котором оказались целых восемь страниц, содержащих различные кофе. Дортмундер нашел нормальные американа со сливками и сахаром. Страница номер пять. Девушка приняла заказ и ушла а «Три пальца» продолжил. «Когда я сказал, что вешу три недели, я имел в виду, что так долго длится мое шоу. Потом они снимают мои картины со стен и вывешивают уже кого-нибудь другого. А две красных точки означают, как они тут работают. Когда покупают картину, ее не забирают домой сразу же. Нельзя, пока шоу не закончится. Так что галерея ставит на стене возле картины красную точку, И все понимают, что товар продан. За неделю я собрал две точки. И это тебя не совсем устраивает, верно? У меня тут 43 три холста, Джон, рассказывал три пальца. Эта шумиха должна удержать меня от посещения ювелирных магазинов после закрытия. У меня должно быть больше, чем две красных точки. Ну и дела. Желаю тебе побольше клиентов, сказал Дортмундер. Помоги лучше делом! ответил ему три пальца. «Вот почему я позвонил тебе». «Началось», — подумал Дортмундер. «Он хочет, чтобы я купил у него картину. Никогда бы не подумал, что среди бесчисленного количества моих знакомых найдется хотя бы один, кто предложит мне приобрести картину. Как же выпутаться из этой щекотливой ситуации?» То, что сказал три пальца дальше, снова застало Дортмундера врасплох. «Ты можешь помочь? Ограбь меня!» «Ха-ха! Нет, послушай меня, Джон!» — попросил три пальца, и, наклонившись через мраморный столик поближе к собеседнику, а это уже не было расстояние вытянутой руки, он понизил голос и, замораживая его взглядом, продолжил. «Джон, мир, в котором мы живем, — это мир иронии!» Дортмундер чувствовал себя потерянным с тех пор, как вчера прочитал заметку в газете и ничто, произошедшее с того времени, не помогало ему себя найти. «Да ну!» — воскликнул он. Три пальца поднял руки на уровне своей головы. Дортмундер вздрогнул, но лишь немного, и изобразил знак кавычки. «Все сейчас в кавычках», — сказал он. «Все отступают на шаг, смотрят на все сверху, оценивают прохладно». «Угу!» — согласился Дортмундер. «Итак...» «Сейчас у меня немного чернил», — продолжил дрепальца. «Но этого мало. Бывший заключенный, теперь художник, и в этом есть определенного рода ирония, интерес публики. Однако ситуация такая, что теперь многие вызывают ироническую заинтересованность толпы. Все резкие, все уверены в себе и хотят быть замечены. Я должен обратить внимание на себя», «Еще более иронично, чем раньше. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Конечно», — солгал Дортмундер. «Так вот, представь себе, что бывшего преступника ограбили. В картинной галерее совершена кража со взломом, ты понимаешь?» «Не совсем», — признался, наконец, Дортмундер. «Но новость об ограблении не попадет в газеты», — заметил три пальца. — Взлом — это не новость, заслуживающая внимания. Это очередной факт. Случай из жизни, как помятый бампер. — Естественно. — Но стоит лишь внести каплю иронии, — голос художника прозвучал низко и страстно. — И случай сразу же заинтересует прессу и телевидение. Я смогу попасть на ток-шоу. Публике безразлично мелкая кража со взломом. Но представь себе такую новость бывший заключенный, по воле судьбы, ставший художником, ограблен. Его прежняя жизнь вернулась, чтобы укусить его за задницу. То, чем он был, всплывает и бьет его по лицу. Вот в этом самый сок, настоящая ирония. А я смогу изобразить робкую ухмылку и сказать, ну и дела, опра, ведущая популярного ток-шоу. Забавно но вот таким образом я плачу за грехи прошлой жизни, и у меня будет 43 красных точки на стене. Ты улавливаешь ход моих мыслей?» «Может быть», — произнес Дортмундер, но согласиться с такой идеей было сложно. Известность, огласка были для него, что огонь, для страшилы из страны ос. В интересе публики он ну никак не видел позитивных сторон. Но если этого желал три пальца, который перевернул свою жизнь с ног на голову и превратился из держащегося в тени в публичную персону, тогда без проблем. В любом случае оставался еще один нерешенный вопрос, и Дортмундер его озвучил. Что я буду иметь с этого? Три пальца удивился. Деньги от страховки, произнес он. То есть ты ее получишь и поделишься со мной? Нет, нет. Изящное ограбление требует иных методов и три пальца опустил руку в карман своего пиджака. Джон снова вздрогнул, но лишь немного, и вынул визитку. Мягко бросив ее на мраморный столик, он добавил. «Это представитель страховой компании-галереи. Вот как все должно выглядеть. Ты входишь внутрь, ты берешь столько, сколько сможешь унести. Оставь только красные точки, это все, о чем я тебя прошу». Затем ты позвонишь агенту и назовешь цену на украденные произведения. где-то в среднем наверное 10-25 процентов. А потом я туда вернусь, прихватив картины с собой, засомневался дортмундер и никто не арестует меня. Ты не пойдешь в галерею еще раз, возразил три пальца. Давай, Джон, соберись, ты ведь профессионал. поэтому я и позвонил тебе. «Это работает по такой же схеме, что и похищение. Ты должен догадаться. В интересах страховой компании заплатить тебе. Иначе они будут обязаны выплатить галереи просто колоссальную сумму». «И в чем подох? «Ни в чем, Джон», — ответил три пальца. «Деньги все твои. Не волнуйся, я оставляю их тебе. Ты грабишь галерею на следующей неделе, а я получаю чернила. Поверь мне». «Там, где я нахожусь сейчас, слава и известность в прессе ценятся гораздо больше денег». «Тогда ты живешь в смехотворном мире», — посочувствовал ему Дортмундер. «Он намного лучше того, где я был раньше, Джон», — заметил три пальца. Дортмундер поднял визитку и посмотрел на нее. В это время стройная официантка принесла его кофе в круглой розовато-лиловой чашке размером с аэропорт Эльмира. И он спрятал карточку в карман. Когда она отошла, Джон сказал ⁇ Я подумаю над твоим предложением ⁇ А что еще он мог сказать? ⁇ Ты можешь побывать там сегодня ⁇,⁇ добавил три пальца. Не со мной, ты ведь понимаешь. Конечно. Ты осмотришься, и если решишь, что это того стоит, сделаешь, как я сказал. Заведение закрывается в 7 вечера. «У тебя есть время, начиная с восьми и до полуночи в любой день, когда ты решишься. Гарантирую тебе, что все это время буду находиться на виду, так что никто не сможет обвинить меня в том, что я сам совершил кражу для поднятия своего рейтинга». Три пальца потянулся снова к своему карману. Дортмундер не дрогнул на этот раз и достал открытку с глянцевой картинкой. Положив ее на стол, он сказал... А вот это моя визитная карточка на эти дни. Адрес галереи написан на обратной стороне. То была, должно быть, репродукция одной из картин трех пальцев. Дортмундер поднял ее за кончики, поскольку картинка занимала всю площадь открытки, и посмотрел на пейзаж ночной улицы. Этакий переулок с баром, несколькими кирпичными многоэтажками и припаркованными рядом с ними автомобилями. Ночь не была темной, а свет был изображен немного странно. Уличные фонари, огни бара и домов излучали немного слишком зеленый или чересчур синий цвет. На улице и в окнах построек отсутствовали люди, но возникало стойкое ощущение, что они все же были там, невидимые, скрывающиеся, возможно, за дверью или позади машины. В таком месте вы вряд ли бы захотели остановиться. Оставь себе, сказал три пальца. У меня их куча. Джон запихнул карточку, думая о том, что покажет ее сегодня вечером своим компаньонам, а уж те посоветуют ему что-нибудь дельное. В первую очередь подумаю над твоим предложением, пообещал он. Это вот я и хочу, заверил его три пальца. Район когда-то был переполнен складами предприятий легкой промышленности, но торговля покинула это место и переместилась в Нью-Джерси или на остров. На замену ей пришли художники, которые нуждались в больших площадях при низкой арендной ставке. Они сделали этот район ультрамодным, и сюда хлынул поток людей, желающих приобрести недвижимость. Место назвали «Соха», что в Лондоне вовсе не означало «юг от Хьюстон-стрит», и арендная плата пробила потолок. Художники снова были вынуждены съехать, но они оставили свои картины в новых галереях. Какие-то части Соха по-прежнему выглядели как раньше, но во многих было столько туристов, что Нью-Йорк перестал быть похож сам на себя и больше напоминал Шарлотту Амалию в «Сумерках». «Шарлотта Амалия – любимое курортное место американцев на Кубе до революции». Галерея Васпейл относилась к той группе зданий, которые облюбовали туристы. И неудивительно, ведь к ней прилегала собственная парковка. Это в Нью-Йорке-то. Эти здания в виде буквы «У» размером на полквартала были захвачены различными магазинами и кафе. Наиболее обветшалые оригинальные постройки снесли чтобы освободить проход к задним дворам, которые заасфальтировали и сделали стоянкой для авто, местами для общепита и торговли. Фасады магазинов и кафе выходили на три улицы, а вход в них располагался сзади, со стороны парковки. Галерея Васпейл разместилась посередине левой ножки буквы «У». Оригинал, который был изображен на открытке Дортмундера, был выставлен на мольберте в большой витрине. В натуральную величину он выглядел еще более устрашающим. Внутри девушка из нержавеющей стали, в черном, восседала за столом вишнёвого дерева, а трое праздношатающихся шатались на заднем плане. Девушка бросила на Дортмундера оценивающий взгляд, посмотрела на улицу, не идет ли дождь, решила, что разговаривать с ним не о чем, и вернулась к своему журналу. На всех полотнах были представлены пейзажи вечерних или ночных городских улиц. На них никогда не было людей, и всегда ощущалась скрытая угроза. Некоторые были больше, некоторые меньше, и все имели странности в освещении. Дортмундер отыскал две красных точки – «Рисунок» и «Перед дождем которые выглядели точно так же, как и другие картины. «Как можно определить, что вам нужен именно этот холст, а не тот вон там?» Дортмундер небрежно осматривал посетителей, но в основном его интересовала система охраны. Он отметил сигнализацию над входной дверью, модель и марка которой была ему известна уже давно. Когда-то ему довелось поразвлекаться с ней. Он улыбнулся ей. «Привет!» От его опытного взгляда не ускользнули замки на передней и задней двери, а также заслонка из цельного металлического листа, опускаемая ночью на окно. Прохожие ни за что не увидят грабителя, который, а так может случиться, проникнет внутрь. В конце осмотра он отметил толстую железную решетку на маленьком окне в общей уборной. Единственное, чего он не нашел – Так это камеры наблюдения. Кроме сигнализации, тех замков и заслонки, как правило, в помещении должна находиться камера наблюдения с записывающим устройством, с датчиком движения или такая, которая делает снимки каждую минуту или около того. Так где же она спряталась? Там. Ее вмонтировали в то, что выглядело как решетка системы отопления. Там, высоко, на стене справа. Дортмундер уловил блик света, отразившийся от объектива. Следующий раз, когда тот снова появился, Джон смог определить, в какую сторону тот направлен, по диагонали к главному входу. Таким образом, человек, входящий из заднего входа, может избежать этой проблемы. Он вышел через задний ход мимо туристов, перекусывающих за столиками на асфальте, и отправился домой. Ему не понравилось. Он не был уверен, что это было, но что-то было не так. Он смог бы войти туда уже сегодня ночью и поднять несколько картин, если бы не чувствовал этого напряжения. Что-то шло неправильно. Было ли это как-то связано с тремя пальцами Джилли, от которого нельзя было никогда ожидать ничего хорошего, или существовало что-то еще, чего он попросту не мог объяснить. И дело было вовсе не в деньгах. Бывший уголовник не планировал ограбить Дортмундера позже, иначе он с самого начала согласился бы поделиться пирогом. Все, чего он желал, — известность и рейтинг. Джон не верил в то, что Джилли решил перехитрить и подставить его, прикрывшись некой дополнительной рекламой. Доказать то, что они знакомы друг с другом еще с давних времен, Было очень просто, и Джилли выглядел бы очевидным наводчиком. Нет, это не Джилли, по крайней мере, не напрямую. То было чем-то другим и касалось именно галереи. Конечно, он мог просто забыть обо всем этом и уйти. Он ничего не должен трем пальцем. Но если была в этом деле некая загвоздка, было ли правильно пройти мимо нее, так и не выяснив, что она представляла собой? На третий день Дортмундер решил еще раз наведаться в галерею и снова попытаться понять, какая муха его укусила. На этот раз, подумал Джон, он войдет в галерею со стороны парковки. Первое, что он увидел в уличном кафе напротив полупустой галереи, был Джим О'Хара. Тот пил диетическую колу, по крайней мере, стакан был из-под диетической колы. Джим О'Хара! Совпадение. С Охарой Дортмундер работал то тут, то там, вокруг и около, время от времени. Они провернули вместе несколько делишек. Тем не менее, они вращались в разных кругах. Так как могло случиться, что Джим Охара оказался здесь, на заднем входе в галерею Веспейл? Дортмундер пересек левую часть стоянки, прошел мимо галереи, не глядя на нее, И когда удостоверился, что привлек внимание Охары, остановился, кивнул, как будто принял какое-то решение, повернулся и снова пошел по улице. В уцелевшей от оригинального Соха части района можно было найти бары. Дортмундер отыскал один, лишь пройдя три квартала. Он купил разливного пива, взял его в кабинку и успел сделать два глотка, прежде чем появился Охара сменивший диетическую колу на пиво. Вместо приветствия его бывший напарник произнес. «Он с тобой тоже разговаривал, да?» «Три дня назад», — не стал отрицать Дортмундер. «Когда ты виделся с ним?» «Сорок минут назад». «Думаю, что он будет говорить до тех пор, пока кто-нибудь не согласится». «Почему ты отказал ему?» «Потянула за пашком», — ответил Дортмундер. Охара кивнул. «Мне тоже». Именно поэтому я сидел там и пытался сообразить, что же не так. «Интересно, как много людей знают его историю», — произнес Дортмундер. «Нам лучше не связываться с ним». «Нет, мы не можем», — возразил Джон. «Я понял это наконец-то, когда увидел, как ты сидел там». Охара пил пиво и хмурился. «Почему бы нам просто не забыть обо всем?» «Все вещи взаимосвязаны», — объяснил Дортмундер. Я заподозрил что-то тогда в галерее, а теперь я знаю точно. И это является ответом на вопрос, что не так с той картиной и камерой слежения. — Что за камера? — спросил собеседник и добавил. — Ты прав. В помещении она должна быть, но ее там не было. — Ну, камера там была, — сказал ему Дортмундер, — спрятанная в отдушине на стене. Но ведь камера всегда выставлена наружу и вмонтировано под потолком на видном месте. Это такой компонент системы безопасности, который можно увидеть невооруженным глазом. «Почему? Что задумал этот сукин сын?» выругался Охара. «Ой, подожди минутку. Я знаю этого парня», добавил он следующим вечером на стоянке позади галереи. «Скоро вернусь». «Я буду здесь», заверил Джон. Охара кинулся на перехват парня, который приближался, крадучись через дорогу к галерее, то был тощий мужчина в темно серой куртке, темно серых брюках, черных кроссовках и чёрной бейсболке, одетой козырьком назад. Дортмундер наблюдал за встречей двух людей, которые позже покинули стоянку по отдельности. Затем в его поле зрения попали зевающие туристы за столиками вокруг него. Охара и тот парень подошли к нему вместе. Ухара присел за столик и произнес. «Пит. Джон. Джон. Пит. Здорово!» «Это насчет трех пальцев, а?» Сказал Пит и присоединился к ним. Затем он улыбнулся официанту, похожему на актера, который материализовался перед ними, словно джин из бутылки. «Спасибо, я ничего не буду. Я вот посюда в чикен-мак-наггетсах». Актер пожал плечами и исчез. А Дортмундер решил не спрашивать, что такое чикен макнагетсы Вместо этого он спросил. «Он разговаривал сегодня с тобой?» «Да, я был готов сделать это. Вот какой я умный», — ответил Пит. «Но, как говорится, это дело мне по плечу, только с небольшой помощью моих друзей, без которых мне пришлось бы вернуться в мою прежнюю камеру». «С радостью сделаем тебе одолжение», — сказал Охара и обратился к Дортмундеру. «Пит согласен с нами». «И это сегодня ночью? Я прав?» спросил Пит. «Да, иначе он навербует целый взвод», предположил Дортмундер. «Или кто-нибудь действительно это сделает?» добавил О'Хара. На секунду присутствующим показалось, что Пит собирается пожать всем руки. Однако он подавил этот импульс, улыбнулся и сказал. «Как говорится, все за одного и один за всех». И острее шпаги в глаз трех пальцев. Полностью согласен, добавил Охара. 3:15 утра. В то время как Охара с Дортмундером ждали в авто, позаимствованном накануне в Куинсе, Пит плавно передвигался вдоль витрин к входу на паркинг в дальнем конце квартала. На полдороги он исчез из вида. Изменчивые тени ночи поглотили его. «Двигается отлично», — сказал одобрительно Джон. «Угу! Пит никогда в жизни не платил за билет в кино». Прошло около пяти минут, и объявился Пит, который уже подходил к машине, прежде чем они заметили его. Между тем, пара маршрутных такси промчалась по более широким поперечным улицам туда и обратно, но в этом блоке не наблюдалось никакого движения. «А вот и Пит», — сказал О'Хара, и они вышли из машины. Втроём они добрались до ворот на парковке, которые были заперты ночью, пожалуй, за исключением сегодняшней. О'Хара шепотом поинтересовался. «Проблемы? все прошло легко», — также шепотом ответил Пит. «Не так просто, как ломать, но все же легко». По факту Пит и не сломал ничего. Ворота выглядели надежно запертыми, как и ранее, полностью нетронутыми, но когда Пит легко толкнул их, тем мгновенно распахнулись. Трио шагнуло вперед. Пит снова закрыл ворота. Дортмундер огляделся. В ночное время, когда здесь не было ни души, эта стоянка в окружении закрытых магазинчиков поразительно напоминала картины «Трех пальцев». Даже маячок от сигнализации выглядел необычно, немного слишком белым или чересчур розовым. Было жутко. Все согласились, что Дортмундер, как тот, кто раскрыл аферу, сам выберет место своей работы сегодня ночью, и тот остановился на художественной галерее. Проникновение в заведение такого рода было предприятием довольно хлопотным, но и более утонченным и личным поэтому должно было принести большее удовлетворение и радость. Группа мужчин разделилась. Дортмундер подошел к галерее, сначала надел пару тонких прорезиненных перчаток, а после выхватил связку ключей из кармана. Между тем двое других соучастников, которые также захватили с собой перчатки, вооружившись монтировками и стамесками, приблизились к зданиям магазинов. Дортмундер работал не спеша и тщательно. Он не волновался по поводу замков или системы сигнализации, они не заставят его попотеть над их взломом. Самое главное в этом деле – это не оставить никаких следов, как это продемонстрировал Пит с воротами на стоянке. Двое других его компаньонов думали о совершенно других вещах. Ворвавшись в магазины, единственное, о чем они волновались, это быть начеку и сильно не шуметь, так как на верхних этажах располагались квартиры жильцов среди контор хиропрактиков и ясновидящих. Помня лишь об этом, они даже не старались быть аккуратными или осмотрительными. Каждый магазинчик был грубо взломан. Внутри же напарники Дортмундера ободрали сейфы С томеской вскрыли кассовый аппарат, а входные двери и вовсе оставили болтаться на петлях. Каждое помещение они взломали и проникли внутрь. Ювелирные, сувенирные и кожевенные магазинчики, фильмотека, две антикварные лавки, оба кафе и еще одну художественную галерею. Ни одно из них не принесло им крупного куша, но в целом количество награбленного – тянуло на приличную сумму. Дортмундер смог проникнуть в галерею Воспейл. Подняв кресло, которое принадлежало строгой девушке, над столом из вишневого дерева, он понес его к скрытой камере слежения. Взобравшись на него, он предельно осторожно, дабы не оставить после себя царапин, отвинтил решетку. Решетка крепилась на шарнирах, поэтому он опустил ее к стене, Затем заглянул внутрь, а камера бросила на него ответный взгляд. Сработал датчик движения, и, издавая легкое жужжание, камера делала снимки Дортмундера. «Это нормально», — думал Джон, — «гуляй, пока можешь». Внутри располагался небольшой, размером больше, чем обувная коробка, но меньше упаковки для вина, продолговатый ящик, вмонтированный в стену. Выход электропитания виднелся на правом боку, и к нему была подключена камера. Рука Дортмундера, обогнув объектив, выдернула штепсельную вилку. Камера прекратила жужжать. Затем он сообразил, как же снять эту штуковину с опоры, расположенной правее. Тик, и она уже демонтирована. Он слез и положил камеру на пол. После снова поднялся на кресло и прикрутил решетку обратно. Он был уверен, что не оставил на ней никаких следов. Спустившись, вернул кресло на прежнее место и вытер сиденье с помощью рукава. Дальше пленки. Должны остаться видеозаписи, сделанные камерой. Наверное, не меньше двух пленок в день. Где они могли находиться? Ящики в столе были заперты на ключ. Потребовалось какое-то время, чтобы, не оставляя никаких улик, открыть их. Записей там не оказалось. Проникновение в уборную также заняло некоторое время. Кроме метелок, туалетной бумаги и кучи других мелочей, там не нашлось ничего интересного. И кладовая была заперта. Дортмундер начал потихоньку нервничать. В ней он нашел несколько складных стульев, раскладной стол и другие предметы для организации вечеринки, а также лестницу, и высокий запертый металлический ящик. Ладно, все хорошо, спокойно. Это ведь тоже ценная практика. Внутри него лежали 12 видеолент. Наконец-то! Дортмундер извлек из своего кармана пластиковый пакет из супермаркета, и в него отправились все до единой записи. Возвращаясь обратно, он не забыл закрыть ящик и кладовую. Положив камеру в пакет, Он запер дверь в галерею. Оказавшись снаружи, Джон заметил, что в темном месте его уже поджидают Охара и Пит с полными мешками награбленного. Тебя долго не было, высказался Охара. Дортмундер ненавидел, когда его кто-либо критиковал. Я должен был найти видеозаписи, огрызнулся он. Как говорится, хорошо провел время, поддержал его Пит. Вечером его верная спутница по жизни Мэй вернулась с работы домой. Она работала кассиром в супермаркете. «Тот парень, о котором ты рассказывала мне, Мартин Джилли, о нем пишут в газетах». Под газетами она, конечно же, имела в виду дейли Ньюс. Ньюз». «По-другому это называется чернила». «Я так не думаю», — сказала она и протянула ему газету. На этот раз оно называется «Тяжкое уголовное преступление». Дортмундера позабавило сердитое лицо трех пальцев Джилли на пятой странице новостей. Ему не нужно было читать статью. Он и так знал ее содержание. Мэй внимательно посмотрела на него. «Джон, ты ведь не имеешь к этому никакого отношения?» «Только если самую малость», — ответил он. «Послушай, Мэй». Когда он сказал, что хочет только известности и славы, это было правдой. Говорить правду для трех пальцев было большим усилием, но он сделал это. Его хитрая задумка состояла в следующем. Каждый день он подговаривал все новых и новых бывших коллег по тюрьме, чтобы те прогулялись по галерее и спланировали, как же лучше провернуть ограбление. Он делал это каждый день, надеясь, что один из тех парней все же решится и совершит кражу. Затем он планировал доказать и показать всем окружающим, что действительно изменился в лучшую сторону, стал законопослушным гражданином и вызваться добровольцем на просмотр записей камеры наблюдения. «О, так ведь с этим парнем я был знаком когда-то», должен был он изобразить удивление. «А, вот еще один...» Должно быть, все они причастны к случившемуся. Тогда полицейские взяли бы нас всех, а у одного точно нашли бы краденные картины. И так как мы сообщники, то всех отправили бы на север штата на нескончаемо долгий период времени. Три пальца получил бы известность за время всех этих судов и апелляций. Образцовый парень для плаката о реабилитации. О нем пишет пресса, его круглосуточно показывают по ТВ, Он знаменит и успешен. А мы, судя по всему, заслужили того, чтобы очутиться в тюряге». «Что за мерзкая крыса?» – высказалась Мэй. «Согласен», – поддержал Дортмундер. «Так что мы не могли, как ни в чем не бывало, уйти. Мы засветились на тех лентах и не знали, кто собирается выполнить грязную работенку. Таким образом, в сложившейся ситуации было логичнее пойти туда нам. Мы нашли пленки». Ну, извлекли некоторую прибыль из этого. И заодно уделали три пальца. На него сразу же пало подозрение, сказала она. Его галерея была единственным, что не тронули грабители, отметил Дортмундер. Так что все похоже на то, что реабилитация не пошла ему на пользу, и он не смог устоять перед соблазном. Я так и поняла. И еще кое-что, добавил он. Ты помнишь ту небольшую открытку с репродукцией его картины? Что я показывал тебе, но не разрешил дотронуться? Конечно. И я на всякий случай держала ее за края. И прошлой ночью, перед тем, как уйти с того места, бросил эту бумажку на пол, возле кассы в кожевинном магазинчике. На ней оказалась куча его отпечатков пальцев. Его визитная карточка. Он сам так говорил. Конец.